Уолтер Тевис. Новые измерения. В тот вечер Фарнсуорд изобрел новый напиток. Пунш Глинтвейн с джинном, настоянным на ягодах терна. Способ приготовления был столь же нелеп, как и название. Раскаленную докрас на кочергу надо сунуть в кружку с теплым красноватым джинном, потом сыпать туда же корицу, гвоздику и сахар, а потом выпить эту идиотскую смесь. Тем не менее, Как иной раз бывало с идеями Фарнсворта, результат получился неплохой. После третьей порции напиток показался мне вполне терпимым. Когда Фарнсворт наконец положил дымящуюся кочергу в камин, чтобы она опять раскалилась, я удобно откинулся на спинку большого кожаного кресла, которое хозяин собственноручно реконструировал. Если нажать кнопку, она укачивает сидящего, пока тот не заснет. И сказал. «Оливер, твою фантазию можно уподобить разве что твоему гостеприимству». Фарнсворт покраснел и улыбнулся. Он низенький, круглолицый и легко краснеет. «Спасибо», — отозвался он. «Есть еще одна новинка. Называется «Шипучая водка-желе». Ее полагается есть ложкой. Может, попробуешь? Нечто потрясающее». Я поборол дрожь, пронизывавшую меня при мысли о том, что придется хлебать водку-желе, и сказал. «Интересно. Очень интересно». И так как он ничего не ответил, мы оба молча уставились на пламя в камине. А джин тем временем теплой струей разливался у нас в крови. В холостяцком жилище фансворта было уютно и привольно. По пятницам я всегда чудесно коротал здесь вечера. По-моему, в глубине души всякие мужчины любят тепло огня и спиртные напитки, даже самые причудливые, а также глубокие и удобные кожаные кресла. Через несколько минут Фарнсворт внезапно вскочил на ноги и объявил. «Хочу показать тебе одну штуковину. На той неделе смастерил». «Правда, не совсем удачно вышло». «Вот как?» Я-то думал, что за истекшую неделю его мысль не пошла дальше обычных изысканий в области спиртного. С меня и их было более чем достаточно. «Да!» — продолжал он уже у порога. «Она у меня внизу. Сейчас принесу». Он выбежал из кабинета, и раздвижная дверь закрылась за ним автоматически. Так же, как секунды раньше автоматически распахнулась. Я снова обернулся к огню, довольный тем, что мой друг направился не куда-нибудь, а в свой цех. Столярная мастерская находилась во дворе, в сарае, химической и оптической лаборатории на чердаке, а он пошел в подвал. Дело в том, что искуснее всего Фарнсворд управлялся с токарным и фрезерными станками. Изготовленный им самовертывающийся винт барашек с регулируемым шагом был настоящим шедевром, и патент на это изделие вместе с несколькими другими принес Фарнсворту немалое состояние. Через минуту он вернулся с каким-то странным на вид предметом, который выдрузил на столике рядом с моим креслом. Еще минуту я молча рассматривал этот предмет, а Фарнсворд, чуть приметно улыбаясь, стоял у меня за спиной. Я знал, что он с нетерпением ждет отзыва, но не представлял, какого именно. При ближайшем рассмотрении вещица оказалась простой, Выполненная в форме креста, она состояла из нескольких десятков полых кубиков с дюймовой гранью. Половина кубиков была сделана из какого-то прозрачного пластика, половина – из тонких листов алюминия. Каждый кубик весьма хитроумно соединялся шарнирами с двумя другими, но общего принципа расположения я не уловил. Наконец я спросил, сколько их тут? Я пытался пересчитать, но все время сбивался со счета. «64», – ответил Фарнсворд, – «как будто». «Откуда такая неуверенность?» «Да вот», — он смутился, — «во всяком случае, делал-то я 64 кубика, по 32 каждого сорта. Но почему-то до сих пор мне ни разу не удалось сосчитать их заново. То ли они те теряются, то ли переходят с места на место, то ли еще что-нибудь». «Вот как?» — это становилось интересно. «А можно потрогать?» «Конечно», — ответил он. Я взял диковинный предмет в руки и, повертев кубики на шарнирах, увидел, что у многих отсутствует одна грань. В них вошли бы некоторые другие кубики, если бы не мешали шарниры. Я начал рассеянно прилаживать кубики один к другому. «Ты мог бы пересчитать, если бы пометил каждый», — посоветовал я. «Поочередно. Карандашом, например». «Между нами?» — сказал он и снова вспыхнул. «Я уже пробовал. Не тут-то было. В конце концов оказалось, что номером один помечены шесть кубиков, а номерами два и три ни одного». Зато были два четвертых номера. На одном из них четверка выведена зеркально и зеленым цветом. Он помедлил. А я все помечал красным. При этих словах он едва приметно содрогнулся, хотя говорил беспечным тоном. Я стер все цифры мокрой тряпкой и больше, больше не пробовал. «Угу», — сказал я. «А как ты это назвал?» «Пентаракт». Он снова уселся в кресло. «Разумеется, это условное название». По-моему, пентарактом можно назвать четырехмерный пятиугольник. А тут изображен пятимерный куб. Изображен? Вещица показалась мне слишком осязаемой для изображения. Понимаешь, не может быть, чтобы у него были пять измерений. Длина, ширина, глубина, яслина и деньгина. Во всяком случае, я так считаю. Тут он стал слегка заикаться. Но мне хотелось создать иллюстрацию предмета, имеющего все эти пять измерений. И что же это за предмет? Я покосился на вещицу, лежавшую у меня на коленях, и несколько удивился, заметив, что успел вложить довольно много кубиков один в другой. «Представь себе», — сказал Фарнсворд, — «что ты выстроишь в ряд множество точек так, чтобы они соприкасались. Получишь линию, фигуру, характеризующуюся одним измерением. Проведи на плоскости четыре линии под прямыми углами друг к другу, и это квадрат, фигура в двух измерениях. 6 квадратов, расположенных в реальном трехмерном пространстве под прямимой углами друг другу, образуют куб, фигуру трехмерную. А 8 кубов, вынесенных в четырехмерное физическое пространство, дают четырехмерный гиперкуб, или так называемый тетракт. А 10 тетрактов образуют пентаракт, докончил я, пятимерное тело. Именно. Правда, тут у нас лишь изображение пентаракта. Может быть, таких измерений, как еслина и деньгина, вообще не существует? «А все же непонятно, что ты подразумеваешь под изображением», — сказал я с увлечением, вертя в руках кубики. «Непонятно?» — переспросил он и поджал губы. «Это довольно трудно объяснить, но я попробую. Вот, например, на листке бумаги можно очень похоже нарисовать куб. Ну, знаешь, пользуясь законами перспективы, затушевывая тени и все такое. Это ведь изображение трехмерного тела, куба, при помощи только двух измерений». «И, конечно», — заметил я, «мы можем свернуть бумагу в кубик» тогда получится настоящее трёхмерное тело. Он кивнул. Но тогда мы прибегнем к третьему измерению, ведь чтобы свернуть бумагу, надо отогнуть её вверх. Так что если я не научусь свёртывать кубики в яслине и деньгине, мой пентаракт останется жалким изображением. Или точнее, десятью изображениями. Здесь десять тетрактов, изображений четырёхмерных тел, соединённых между собой, и изображающих пятимерный гиперкуб. «Ага», — сказал я чуть растерянно. «И что же ты с ним собираешься сделать?» «Да ничего особенного», — ответил он. «Это я просто из любопытства». Тут он перевел взгляд на меня, выторщил глаза и вскочил с кресла. «Что ты с ним сотворил?» Я посмотрел, что у меня было в руках. Там были восемь кубиков, сложенных крестом. «Да ничего», — ответил я, чувствуя себя не в своей тарелке. Просто вложил их друг в друга. «Не может быть! Начнем с того, что открытых кубиков было всего двенадцать. У всех остальных по шесть граней». Фарнсворт стремительно ринулся к своему творению. Он явно вышел из себя, да так внезапно, что я отпрянул. Бросок Фарнсворта оказался неудачным, я вырвнял вещицу из рук, она упала на пол и основательно ударилась углом. Послышался слабый стук, что-то звякнуло, и вещица очень странно смялась. И вот перед нами на полу остался один единственный дюймовый кубик и больше ничего. Мы тупо глазели на него с минуту, никак не меньше. Потом я встал... Оглянулся на сиденье кресла, внимательно осмотрел весь пол и даже опустился на колени и пошарил под креслом. Фарнсворд следил за мной, и когда я закончил и снова уселся, спросил. «Больше нет?» «Ни единого кубика», — сказал я. «Нигде. Этого я и боялся». Он ткнул дрожащим пальцем в сторону оставшегося кубика. «По-видимому, они все здесь». Его возбуждение постепенно улетучивалось. «Я думаю, ко всему можно привыкнуть». Чуть погодя, он задумчиво спросил. «Что это такое говорил, как можно сделать куб, свернув бумагу?» Я, поглядев на него, выдавил из себя извиняющуюся улыбку. Ведь и я подумал о том же. «А ты что-то говорил о другом измерении, которое для это необходимо?» Он не улыбнулся мне в ответ, а встал и буркнул. «Ну, вряд ли эта штука кусается!» С этими словами он нагнулся, поднял с пола кубик и подбросил его на ладони, прикидывая вес. «Похоже, весит ровно столько, сколько все шестьдесят четыре». Сказал он уже совершенно спокойно. Вгляделся в кубик и неожиданно разволновался. «Сила небесная, смотри!» Он протянул мне кубик. На одной грани, точно в центре, появилось аккуратное отверстие. Кружок диаметром примерно в полдюйма. Я склонился над кубиком и увидел, что на самом деле отверстие не было круглое. Оно походило на лепестковую диафрагму фотоаппарата. Многоугольник, образованный множеством металлических пластинок правильной формы, которую находят одна на другую и как бы сплетаются, но оставляют дырочку, куда проникает свет. В отверстии ничего не было видно, только безграничная чернота. «Не понимаю, каким образом...» — начал было я, но тут же осекся. «Я тоже!» — сказал он. «Давай-ка разберемся». Он поднес кубик поближе к глазам и стал боязливо всматриваться. Потом осторожно положил его на стол, подошел к креслу и сел, сложив руки на толстом брюшке. «Джордж!» — сказал он. «Там внутри что-то есть». Теперь его голос звучал ровно и в то же время как-то необычно. «Что именно?» — спросил я. «А что спросили бы вы?» «Какой-то шарик», — ответил он. «Маленький круглый шарик. Он весь будто туманом заслан. Но видно, что шарик». «Да ну», — сказал я. «Джордж, принесу-ка я джину». С неимоверной быстротой он извлек из буфета высокие бокалы, наполнил их терновым джином, подлил воды Добавил льду. Отвратительным был вкус у напитка. Осушив свой бокал, я сказал. Восторг. Давай повторим. Так мы и сделали. После второго бокала ко мне вернулась способность разумно мыслить. Фарнсворт, мне пришла в голову мысль. Разве по Эйнштейну четвертое измерение это не время? Он тоже долил в свой бокал. Да, по теории Эйнштейна выходит так. Я назвал это измерение «еслина» или «деньгина», если тебе так больше нравится Он снова взял в руки кубик. На этот раз я заметил с гораздо большей уверенностью. «А как насчет пятого измерения?» «Ума не приложу», — ответил я и покосился на кубик, который стал казаться мне воплощением зловещих сил. «Не могу постичь, черт подери». «И я не могу, Джордж», — сказал он почти игриво. У Фарнсворта такое настроение бывает нечасто. Он повертел кубик в пухленьких пальцах. «Все это каким-то непостижимым образом погружено во время». Не говоря уже о крайне своеобразном пространстве, с которым, по-видимому, связано. Поразительно, правда? Поразительно, кивнул я. «Джордж, я, пожалуй, взгляну еще разок». И он опять поднес кубик глазам. «Ну-ну», — сказал он секунды позже. «Все тот же шарик». «Что же он делает?» — полюбопытствовал я. «Да ничего. Может быть, медленно вращается? Но я не уверен. Понимаешь, он какой-то мохнатый весь в тумане. К тому же тут темно». «Покажи-ка». Попросил я, сообразив, что в конце концов, если видит Фарнсворд, значит и я увижу. Сейчас. Интересно, в какое именно время я заглядываю? В прошлое, будущее или еще куда-нибудь? И в какое пространство? Подхватил я, но внезапно Фарнсворд заорал не своим голосом, отшвырнул кубик, словно тот превратился в змею, и закрыл руками глаза. Он упал в кресло и завопил. О, ужас! Ужас! Я со страхом следил за тем, как падает кубик, но ничего не случилось. Он не свернулся в ничто и не рассыпался на 64 части. «Что с тобой?» – спросил я, подбежав к Фарнсворту, который корчился в кресле и не отнимал руку от лица. «Глаз!» – простонал он, едва сдерживая слезы. «Он мне выколол глаз! Живо, Джордж! Зови скорую!» Я метнулся к телефону и стал перелистывать справочник в поисках нужного номера. А Фарнсворд все твердил. «Поскорее, Джордж!» Тогда я в отчаянии набрал номер телефонной станции и попросил телефонистку вызвать санитарную машину. Я вернулся к Фарнсворту. Он отнял руку от здорового глаза, и я заметил на другой его руке струйку крови. Фарнсворт почти перестал корчиться, но, судя по его лицу, боль еще не утихла. Он встал. «Надо выпить», — сказал он, и неуверенной походкой направился к буфету. Но зацепил ногой кубик, который все еще валялся у самого кресла, споткнулся и чуть не упал. Кубик откатился на несколько шагов и остановился, отверстием вверх возле камина. Разъяренный Фарнсворт процедил. но ну, погоди же, тварь такая, я тебе покажу!» Нагнулся и выхватил из камина кочергу. Она все время лежала на горящих углях и накалилась докрасно. Фарнсворт обеими руками сжал деревянную ручку и всадил раскаленный конец в отверстие, прижав кубик к полу. «Я тебе покажу!» – повторил он, и я сочувственно смотрел – как он налег всем телом на кочергу и с силой заталкивает ее в кубик. Послышалось слабое шипение, и кочергу окутали маленькие клубы темного дыма, повалившие из отверстия. Потом раздался странный чмокающий звук, и кочерга стала погружаться в кубик. Она ушла туда дюймов на восемь, а то и на все десять. Вещь совершенно немыслимая, если учесть, что кубик был объемом ровно в один дюйм. И даже Фансворта это настолько перепугало, что он рывком вытащил кочергу из отверстия. Дым повалил столбом, а через секунду раздался такой звук, словно из бутылки вылетела пробка, и кубик распался на сотни квадратиков из пластика и алюминия. Как ни странно, на алюминиевых квадратиках не осталось ни следов копоти, и ни один пластиковый квадратик не обгорел. Не обнаружили и никаких признаков затуманенного шарика. Фарнсворт снова поднес правую руку к глазу, уже распухшему и залитому кровью. Здоровым глазом он рассматривал нагромождение квадратиков. Свободная рука его тряслась. Потом заревела сирена. Рев становился все громче и громче. Фарнсворт перевел обреченный взгляд на меня. Это, наверное, за мной. Захвачу зубную щетку. Одного глаза Фарнсворт лишился. Однако через неделю он вышел из больницы почти такой же, как прежде. Со щегольской черной повязкой на лбу. Любопытная подробность. Врач нашел у него навеки следы ожогов и считал, что глаз пострадал от слабого взрыва. Врач решил, что у Фарнсворта неудачно выстрелил пистолет. Патрон каким-то образом взорвался при открытом затворе. Фарнсворд не разубеждал его. Такое объяснение годилось не хуже всякого другого. Я посоветовал Фарнсворту носить зеленую повязку. Под цвет сохранившегося глаза. Он усмехнулся и сказал, что, по его мнению, получится чересчур эффектно. Он уже начал делать новый пентаракт. Хотел выяснить, как же... Однако ему так и не пришлось довести эту работу до конца. Спустя 9 дней после злополучного происшествия газеты внезапно запестрели сообщениями из другого полушария, фантастическими россказнями, от которых приходили в восторг все редакторы воскресных приложений. И тут-то мы постепенно сообразили, что же произошло. Незачем было сооружать новый крест из 64 кубиков и выяснять, каким образом он складывается в один. Теперь мы все поняли. Кубик действительно был пятимерный и одним из измерений, в которых он существовал, было время, точнее будущее, девять дней вперед. А другим измерением было в высшей степени своеобразное пространство, весьма необычно искажающие размеры. Это стало совершенно ясно, когда еще три дня спустя все повторилось в нашем полушарии, и явление, которое по самой своей природе не нуждалось в газетной шумихе, сильно подорвало тираж воскресных приложений. В западном полушарии на всем небосводе появился... До того огромной, что от Аляски до мыса Горн отмечалось солнечное затмение и сполинский блестящий зеленый человеческий глаз. Наблюдалась также часть века, и все это было окаймлено гигантским кругом. Вернее, не совсем кругом, а многоугольником, похожим на лепестковую диафрагму в затворе фотоаппарата. Перед тем, как стало смеркаться, глаз мигнул, и пятьсот миллионов людей вскрикнули одновременно. Он оставался в небе всю ночь, зловеще мерцал в отраженном свете солнца, затмевая звезды. В ту ночь появилось тысяча новых религиозных культов, а тысячи старых объявило, что настал день, который был предвещен издревле. Быть может, большинство жителей Земли полагало, что видит Бога? Лишь двое знали, что это Оливер Фарнсворт, сощурясь и разглядывает затуманенный вращающийся шарик в пятимерной коробке. разглядывая девятью днями ранее, не подозревая, что шарик – это сама Земля, заключенная внутри маленького кубика с гранями в один квадратный дюйм а кубик — тело в разросшемся времени и сжатом пространстве. Когда пентаракт выпал из моих рук и каким-то образом вывернулся в два новых измерения, он попал в пятимерное пространство и вобрал наш мир в себя, а потом стал ускорять в этом мире время. Так что пока в кабинете Фарнсворта прошла минута, в мире внутри кубика миновали целые сутки. Мы догадались, потому что второй раз Фарнсворт держал кубик перед глазами около минуты. Первый раз — это, конечно, появление глаза в восточном полушарии а когда через 9 дней мы увидели то же событие в наших краях, должно было пройти еще 26 часов до того момента, как глаз почувствует укол и отпрянет. Это случилось ранним утром. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта и устремилось к зениту позади гигантского круга, окаймляющего глаз. На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели 50 управляемых ракет, самых мощных в мире, Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез. Я знал, где-то корчится и вопит невообразимо огромный Оливер Фарнсворт. Он осуществляет точь-в-точь -точь ту же цепь событий, свидетелем которой я уже был в прошлом, и которая, тем не менее, развертывается сейчас в неизменном пространственно-временном континууме, позволившем Кубику каким-то образом охватить его. Врач заметил ожоги. Интересно, что бы он подумал, если бы знал, что в Фарнсворту в глаз попали 50 исчезающих малых водородных бомб. Целую неделю весь мир больше ни о чем не говорил. Два миллиарда человек только об этом и спорили. Только над этим и размышляли. Только это и видели во сне. С сотворения Земли и Солнца не было более потрясающего зрелища, чем глаз Фарнсворта. Однако двое из них задумывались о другом. Думали о незыблемом пространственном временном континууме где за день, протекающий по нашу сторону Пентаракта, проходит одна минута, тогда как в ином времени, ином пространстве мы с исполинским Оливером Фарнсвортом не сводим глаз валяющегося на полу кубика, в котором замкнут наш мир. В среду мы могли сказать, сейчас он подошел к телефону, в четверг листает телефонный справочник, в субботу сейчас, наверное, вызывает телефонистку. А утро вторника мы встретили вдвоем, вместе любовались восходом солнца. Мы уже несколько суток не разлучались, потому что потеряли сон и страшились одиночества. Когда занялся день, мы ничего не сказали, боялись произнести вслух, но подумали. Представили себе, как колоссальный макрофарнсворт говорит «я тебе покажу» и изо всех сил тычет в круглую дырочку светящейся, шипящей, дымящейся, раскаленной докрасно кочергой.